не могут равняться со старым солдатом. Многие сочли бы брак Сомса и Рен вполне удачным. У него деньги, у нее красота. Значит, компромисс возможен. Пусть не любят друг друга, но почему не поддерживают сносных отношений? То, что они будут жить каждой своей жизнью, делу не помешает, лишь бы были соблюдены приличия.